Флинн двинулся было наверх, но остановился. «Ты ведь убила ее, да?» Лавкач подошел вплотную к Ма. «Ты всегда хотела от нее избавиться. Теперь твоя очередь. Я убью тебя!» Я не дотрагивалась до нее. Ма неподвижностью напоминала статую. Кто-то увел ее. Сама она уйти не могла. Если ты так хочешь, ловкач, убей меня, у тебя не будет ни девушки, ни матери. Может быть, тебе будет лучше без нас обеих. В глазах ловкача промелькнула неуверенность, и ма заметила ее. «Ну», — повторила она, — «давай и посмотришь, что будет с тобой потом, для кого быть одному на свете. Впрочем, тебе всегда хотелось быть первым». Большим боссом, да? но ну, берегись. Довериться никому ты не можешь, ведь тебе понадобится укрытие, чтобы спрятаться от полиции. Теперь Ма внимательно смотрела в глаза своему Где ты спрячешься, Ловкач? Нож, уже направленный на нее, дрогнул. Ловкач растерянно взглянул на Ма, потом на Флина и опять на нее. — Что же делать, Ма? Надо ее найти. Ма тяжело перевела дыхание. Беду удалось отвратить. Она еще боялась пошевелиться. Дверь в клуб вдруг распахнулась, все резко обернулись, рука Флинна легла на пистолет. Задыхаясь, с красным потным лицом док Уильямс вбежал в холл. Увидев ловкача с ножом в руке, застывшую как статую ма, Бледное лицо опи Флина с пистолетом. «Рокко захватил ее!» — крикнул док, подходя к ним. «Слышишь, ма, этот проклятый заморыш увел ее!» Ловкач слетел со ступенек, чуть не сбив Флина, схватил дока и начал трясти. «Где он?» — прорычал, — «Ловкач! Откуда ты взял, что это Рокко?» Ма спустилась со ступенек и подойдя дернула сына за руку. «Оставь его!» Потом обратилась к доку. — Ну, рассказывай же, ты уверен, что это Рокка? — Дайте мне выпить. Док вытер мокрое лицо, прошел и сел в кресло. Ма сделала знак тот побежал к бару. — Когда я ушел от тебя, ма, — начал док, — мне стало нехорошо, хотелось выпить, я зашел в бар на углу. Оппи подошел и сунул ему в руку большой стакан с виски Док жадно выпил. — Да не тяни ты, — крикнул ловкачек. Я заговорил с барменом, и тот вдруг спросил меня, не знаю ли я рыжую девицу, которую сажал в такси Я еще как дурак просидел там целый час, а потом вдруг меня стукнуло, и я помчался обратно. Все сходится, Ма, верно? Это реванш, он всегда его жаждал. Ловкач молча направился к выходу. «Погоди», — попыталась остановить его Ма, — «не беги так сразу, надо подумать». Но он, даже не взглянув в ее сторону, открыл дверь, сбежал по ступенькам и растворился в сумерках двора. «Иди за ним!» — приказала Ма Флинну. «И ты тоже, Опи!» «В черт-то — неожиданно сказал Флинн. «С меня хватит! Я ухожу отсюда! Отдай мне деньги, Ма! Я завязываю!» «Тебе некуда идти, идиот! Денег ты не получишь! Иди за ним! И ты, ты повторила она. флин помедлил, Потом, выругавшись сквозь зубы, кивнул Лоппи и направился к выходу. Когда оба скрылись в темноте, Ма положила руку на плечо Дока. «Я уж думала, больше не увижу тебя», — сказала она тихо. «Что ты собираешься делать?» Док уже совсем опьянел. «А что мне остается, Ма? Я ведь хотел сбежать, да понял, что бежать-то мне некуда». Они приведут ее обратно, Майя все пойдет, как обычно. Надо еще найти ее. Держись меня, док, я найду выход. Держись меня, — повторила она. Мисс Блендиш лежала на просторном диване, слепо глядя в потолок. В другое время Рокко с ума бы сошел от счастья, что в его доме такая красавица. Сейчас девушка представляла для него не больше интереса, чем манекен, выставленный в витрине Мысли его путались